И, честно скажу, нынешняя работа на владельца скотобойни меня совсем не устраивает, хотя деньги платят огромные. В поезде Надежда засыпает, положив голову мне на плечо. От ее волос исходит слабый аромат каких-то цветочных духов. Наверное, я переоценил ее силы, послав по отелю. Вот она и уходилась. Теперь, когда она спит у меня на плече, У меня к ней вдруг появляется какое-то теплое, почти дружеское чувство, словно она моя родственница или жена, хотя о жене мне меньше всего хотелось бы вспоминать. Когда поезд прибывает в Тюрих, я осторожно бужу молодую женщину. — Уже приехали? — удивляется она сладко зевает. — Кажется, да, — отвечаю я мягко. — По-моему, вы по дороге даже заснули. И потом вы разговариваете во сне? Ой, извините, она краснеет. Это у меня такая дурная привычка. Ничего, улыбаюсь я, чувствую, что и сам устал. Что мы будем делать теперь? Деловито спрашивает переводчица. Кажется, ей понравилась игра в шпионов и сыщиков. И она всерьез рассчитывает поиграть в нее еще. Но я быстро остужаю ее пыл. «Теперь мы пойдем ужинать», — говорю сухо и предупреждаю. «Без моего ведома никаких глупостей, никаких контактов с посторонними людьми». «По-моему, вы собираетесь меня удочерить», — смеется она звонко. «Но учтите, у меня тоже есть дочь». «Сколько вам лет?» — спрашиваю, — когда мы идем под сводами вокзала. «Тридцать два», — признается она. Мне остается только свистнуть от удивления. У меня уже большая дочь. Не без обычного в подобных случаях хвостовства, говорит Надежда. Она живет в Москве? Уточняю на всякий случай. Нет. Удивленно смотрит на меня молодая женщина. Конечно, нет. Она живет у моей двоюродной сестры в Дрездене. И остается там, пока не закончится моя командировка. Думал, вы все шутите, бормочу я смущенно. Так вы действительно немка? Почему вы не хотите в это поверить? Не знаю, пожимаю плечами. Немцы в моем представлении всегда аккуратные, холодные, бесчувственные, равнодушные люди. А встретив вас, я нашел итальянский темперамент, испанскую сноровку и французский юмор. Надеюсь, вы на меня не в обиде? Она задорно улыбается. Я всегда делала так, чтобы было лучше. И про женский туалет тоже я придумал. Да, приходится признаться мне, это был самый сложный визит в моей жизни. Хорошо еще, что он прошел благополучно. Глава 21. За шесть месяцев до событий. Рашид Касимов сидел в машине, когда раздались первые выстрелы. Он с удовлетворением подумал то засада сработала, и вынул было телефон, чтобы позвонить Хайфулину, но тут загремели гранатометы и минометы. Это его насторожило. У его людей не было такого оружия. Они вооружены лишь автоматами и пистолетами. Быстро набрав номер, он закричал Хайфулину. — Что у вас происходит, Ренат? Почему такая пальба? — Уезжай! — закричал в трубку Хайфулин. Нас обманули! — Мы окружены. Они лупят по дому из гранатометов и минометов. Их здесь очень много. Уезжай, ради бога. — Быстрее, — приказал Касимов водителю. — Давай быстрее, жми на газ. Водитель, пожилой человек, чем-то неуловимо похожий на хозяина машины, испуганно оглядываясь назад, прибавил скорость. А там слышались выстрелы, взрывы и крики умирающих людей. Сожгут мне всю дачу, сволочи. С досадой подумал Касимов, даже не вспомнив о десятках людей, оставшихся в его доме. Шофер свернул в сторону и остановил автомобиль. Кажется, спустило колесо, — сказал виновато. Сильно гнали. Нужно поменять, иначе не доедем. Давай быстрее, — закричал Касимов, выбираясь из автомобиля. Надо было взять джип. Со страхом подумал он. Впрочем, вся округа его джип знала, поэтому он и взял обычную девятку. Водитель возился с колесом. По-прежнему слышалась стрельба из разных видов оружия. «Сколько у них там гранатометов!» — с раздражением прислушался Касимов. «Целая армия, что ли?» Он, хотя и не хотелось признаваться в этом даже самому себе... Все же ожидал подобного результата. Владельцы денег были не обычной мафиозной бандой, сколотившей капитал на рэкете и спекуляциях, не мошенниками-банкирами, сделавшими деньги под дешевые кредиты во время галопирующей инфляции, не дельцы, сумевшие обмануть доверие клиентов. Это были представители государства, вернее, руководство этого государства которые не прощали подобного отношения и жестоком стиле, применяя для этого любые из доступных им средств. Как они действовали, было ясно по сегодняшним разборкам в аэропорту и на его даче. Взрыв раздался совсем близко, и Рашид Амирович закрыл от страха глаза. — Подожди! — крикнул он водителю. — Давай мне свою куртку. — Зачем, хозяин? — испугался тот. — Снимай, — говорят, — надевай мою, — быстрее. Водитель снял замасленную кожаную куртку, отдал, получив взамен белую канадскую куртку Касимова. Быстрее подгонял его Касимов, жалея, что не успел нанести на лицо грим. Нужно было хоть как-то загримироваться, — в который раз думал он. Водитель закончил возиться с колесом, кивнул хозяину, усаживаясь за руль. Касимов сел позади, и машина тронулась. — На, возьми! — сказал вдруг Касимов, с трудом стащив с пальца правой руки массивный перстень. — Если доедем до аэропорта, благополучно, он будет твой. — Спасибо, хозяин! — кивнул водитель. Продолжая управлять машиной, он положил перстень в карман и еще прибавил скорость.